папироска ли была полезна или что-то другое, но он послушался и прикурил у Хиллери. «Тетя Мэй, какое самое жалостное на свете зрелище, не считая, конечно, пары, танцующие Чарльстон?» «Самое жалостное зрелище», — задумчиво повторила тетя Мэй. «О, пожалуй, богач, слушающий плохой граммофон». «Неверно», — сказал Майкл. «Самое жалостное зрелище на свете — это политический деятель, уверенный в своей правоте. Вот он перед вами». «Мэй, не зевай, закипела твоя машинка». «Мэй делает прекрасный кофе, Майкл. Лучшее средство от плохого настроения. Выпей чашку, а потом мы с Джемсом покажем тебе дома, которые мы уже обновили». «Джемс» пойдем ка со мной на минутку». Упорство его вызывает восторги. В полголоса продекламировал Майкл, когда они исчезли. «Не только восторги, милый, но и страх. И все таки из всех людей, которых я знаю, я бы больше всего хотел быть дядей Хиллери». «Он и правда, милый», — сказала тетя Мэй. «Кофе налить?» Во что он, собственно, верит, тетя Мэй? О, на это у него почти не остается времени. Да, по этой линии церковь еще может на что-то надеяться. Все остальное только попытки переплюнуть в математику, как теория Эйнштейна. Правоверная религия была придумана для монастырей, а монастырей больше нет. Религия, задумчиво протянула тетя Мэй, в свое время сожгла много хороших людей, и не только в монастырях. Совершенно верно. Когда религия вышла за монастырские стены, она превратилась в самую непримиримую политику. Потом стала кастовым признаком, а теперь это кроссворд. Когда их разгадываешь, в чувствах нет ни малейшей необходимости. Тетя Мэй улыбнулась. «У тебя ужасные формулировки, милый». «У нас в палате тетя Мэй мы только формулировками и занимаемся. От них всякая движущая сила гибнет. Но вернемся к трущобам. Вы правда советуете мне попробовать?» «Если хочешь спокойной жизни, тогда нет». «Пожалуй, что и не хочу». После войны хотел, а теперь нет. Но видите ли, я попробовал насаждать фаггартизм, а ни один здравомыслящий человек на него и смотреть не хочет. Не могу я опять браться за безнадежное дело. Как вы думаете, есть шансы получить поддержку общества? Шансы минимальные, голубчик. А вы на моем месте взялись бы? Я, Голубчик, пристрастно! Хилере, так этого хочется.